Страница 686. Письмо 223. Николаю Николаевичу Страхову. Неотправленное. 1870 год. Марта 19. -го, Ясная поляна. Милостивый государь, я с большим удовольствием прочел вашу статью о женщинах и обеими руками подписываюсь под ее выводы. Но одна уступка, которую вы делаете, о женщинах бесполых, мне кажется, портит все дело. Примечание первое и второе. Таких женщин нет, как нет четвероногих людей. Отражавшая женщина и не нашедшая мужа женщина все-таки женщина. И если мы будем иметь в виду не то людское общество, которое обещают нам устроить мили и прочие, а то, которое существует и всегда существовало по вине непризнаваемого ими кого-то, мы увидим, что никакой надобности нет придумывать исход для отражавшихся и не нашедших мужа женщин. На этих женщин без контор, кафедр и телеграфов всегда есть и было требование, превышающее предложение. Повивальные бабки, няньки, экономки, распутные женщины. Никто не сомневается в необходимости и недостатке повивальных бабок, и всякая несемейная женщина, не хотящая распутничать телом и душою, не будет искать кафедры, а пойдет, насколько умеет помогать родительницам. Няньки в самом обширном народном смысле. Тетки, бабки, сестры – это няньки, находящие себе в семье в высшей степени ценимое призвание. Где семья, в которой бы не было такой няньки, кроме нанятой? И счастлива та семья и те дети, где она есть – И женщина, не хотящая распутничать душой и телом, вместо телеграфной конторы всегда выберет это призвание. Даже не выберет, а само собой нечаянно впадет в эту колею, и сознанием пользы и любви пойдет по ней до смерти. Не говорю о наемных няньках, которых мы выписываем из Швейцарии, Англии и Германии. Под экономками, кроме наемных, опять я разумею тещ, матерей, сестер, теток, бездетных жен. Опять призвание женственное, в высшей степени полезное и достойное. Не знаю, почему для достоинства женщины человека вообще выше передавать чужие депеши или писать рапорты, чем соблюдать состояние семьи и здоровье ее членов. Вы, может быть, удивитесь, что в число этих почетных званий я включаю и несчастных «Б». Это я обязан сделать потому, что мои доводы строятся не на том, чтобы желательно было – а на том, что есть и всегда было. Эти несчастные всегда были и есть, и, по моему мнению, было бы безбожием и бессмысленным допускать, что Бог ошибся, устроив это так, и еще больше ошибся Христос, объявив прощение одной из них. Я только смотрю на то, что есть, стараюсь понять, для чего оно есть. То, что этот род женщин нужен нам, доказывает то, что мы выписали их из Европы. То же, для чего они необходимы, нетрудно понять – если мы только допустим то, что всегда было, что род человеческий, развивается только в семье. Семья только в самом первобытном и простом быту может держаться без помощи магдалин, как это мы видим в глуши, в мелких деревнях. Но чуть только является большое скопление в центрах, большие села, маленькие города, большие города-столицы, так являются они всегда в соразмерной величине центра. Только земледелец, никогда не отлучающийся от дома, может, женившись молодым, оставаться верным своей жене, и она ему. Но в усложненных формах жизни мне кажется очевидным, что это невозможно, в массе, разумеется. Что же было сделать тем законом, который управляют миром? Остановить скопление центров и развитие? Это противоречило другим целям. Допустить свободную перемену жены-мужей, как этого хотят пустобрехи-либералы, это тоже не входило в цели проведения, по причинам ясным для нас, это разрушало семью. И потому по закону экономии сил явилось среднее. Появление Магдалин – соразмерное усложнению жизни. Представьте себе Лондон без своих 80 тысяч Магдалин. чтобы стало семьями? Много ли бы удержалась жен, дочерей чистыми? Что бы сталось с законами нравственности, которые так любят блюсти люди? Мне кажется, что этот класс женщин необходим для семьи при теперешних усложненных формах жизни. Так что, если мы только не будем думать, что общественное устройство произошло по воле каких-то дураков и злых людей, как это думают мили, а по воле непостижимой нам, то нам будет ясно место, занимаемое в нем не Несемейные женщины. Они смотрят с точки зрения гордости, то есть желания показать, что они устроят мир лучше, чем он устроен, и потому ничего не видят. Но стоит только посмотреть с точки зрения существующего, и все станет ясно. Они говорят о женщине хорошо. Призвание женщины все-таки главное – рождение, воспитание, кормление детей. Мишеле прекрасно говорит, что есть только женщина, а что мужчина – есть самец. Примечание третье. Посмотрите же на эту женщину, исполняющую свой прямой долг. Тот, кто жил с женщиной и любил ее, тот знает, что у этой женщины, рожающей в продолжение 10-15 лет, бывает период, в котором она бывает подавлена трудом, она носит или кормит. Старших надо учить, одевать, кормить, болезни, воспитание, муж и вместе с тем темперамент, который должен действовать, ибо она должна рожать. В этом периоде женщина бывает как в тумане напряжения, она должна выказать упругость энергии непостижимую, если бы мы не видали ее. Это вроде того, как наши северные мужики в три месяца лета убирают поля. В этом-то периоде представьте себе женщину, подлежащую искушениям всей толпы неженатых кабелей, у которых нет Магдалины. Главное, представьте себе женщину без помощи других несемейных женщин, сестер, матерей, теток, нянек. И где есть женщина, управляющаяся одна в этом периоде? Так какое же нужно еще назначение несемейным женщинам? Они все разойдутся в помощнице рожающим, и все их будет мало. И... Все будут мереть дети от недосмотра, и будут от недосмотра дурно накормлены и воспитаны. Примечание. Первое. В Статью Николая Страхова «Женский вопрос. Заря. Книга вторая за 1870 год», написанную в связи с появлением книги английского философа и социолога Милля, Подчиненность женщины в санкт петербург 1869 год страхов полемизировал с положением миля о необходимости предоставлять женщине те же права, что и мужчине, считая, что для женщины главное ее жизнь в семье ⁇ выполнение своего так называемого родового назначения. Второе. Страхов находил справедливым предоставлять бессемейным и пожилым женщинам политические права, возможность выполнения различных общественных и государственных обязанностей. Третье. Толстой имеет в виду французского историка и социолога Мишле, автора книг «Любовь» 1858 год и «Женщина» 1859, в которых он излагал свои взгляды на семью и брак. Конец примечаний.